«Этот акт пропал, словно с кашей его съел. Почему бы это?» «Почему? Скажу, не утаю. В той компании козырные валеты были. Не нам с тобой их бить». «Это верно. Рыбаки — не козырная масть, можно на них отыграться, к отчету пришить». Упал Пал чуть чуть-чуть порозовела лысина, веселые глаза потемнели. «Знаем, знаем, считаешь всех нас жулики. Ты один ангел чистый. А разберемся, ангел, какова твоя чистота. Попрекаешь меня, через одного прощаю. Но всех-то подряд простить нельзя. А вот я чего не смог бы, того не смог. В уху заглянуть, каюсь. Ты заглянул, акт составил. Рыбачки на осеннем ветру, на холоде жилы вытягивали». Она вот утрись, братцы, ничего за работу не получите. Штраф. Так сделай, чтобы не было штрафа. О чем прошу? А вот и другое. Ты ставь крест, ты рискуй, а я в сторонке побуду. Тоже хорошо, тоже по-ангельски. Так кто же выходит чище из нас двоих, ты или я? Пусть, так сказать, массы рассудят. Кто из нас чище, Розалия Амфилохиевна? «Бу-бу!» — отозвались массы. «Хвалишься через одного, прощаешь. Через одного. Скажи лучше по выбору, с выгодцей». «Э, к чему ел! Слышала, Розалия Амфилохиевна?» «Да, с выгодцей, да с расчетом. Без расчета одни дети неразумные живут. Лишь бы расчет дела не заедал, общего дела. А попробуй-ка поприкни, что за делом не слежу, не выйдет». И волкодавов приручил, потому что для дела полезно. Для этого тоже сноровка нужна. Пал Павлович встал, добавил с холодком. — Только смотри, портишься что-то, волкодав. Не стареешь ли? Коль зубы выпадут, мне не нужен. Розалия Амфилохиевна, навесив нос над счетами, щелкала костяшками, шуршала бумагами, Один ее глаз глядел в бумаге, другой — мимо стола, на сапоги Трофима. Трофим вышел раздавленный, волоча тяжелевшие ноги. Похватали душу, ощупали, как старый пиджак на базаре, показали — тут дыра, тут прореха. Ты дорожишь, а вещь-то ничего не стоит. Хочешь — неси, хочешь — выброси. Темные бревенчатые дома, осевшие в землю, жмурились из-под крыш мокро отсвечивающими оконцами, и вид у них под промозглым дождем был довольный. Прежде Трофим в окружении этих домов жил, не размышляя и не мучаясь. За бревенчатыми стенами, будь начеку, коротают век те, кого ты должен подозревать. Подозревай, нужно для дела. А упал палчи за его спиной свой расчетец. Простак волк ловит хвостом в проруби рыбку лисички. Домой рвался из лесу, а теперь хоть обратно в лес беги. И вспомнилось. Не далее, как позавчера, они втроем, Анисим, его жена, он, Трофим, еще небритый, сохранивший вынесенную из леса одичалость, с дрожащими от слабости коленками, вышли на берег Пушозера. На взлобке, где по суше, под узловатой сосенкой, Анисим ткнул раз десять заступом, вырыл могилку. Жена Анисима, прежде чем положить трупик девочки в землю, сурово спросила Трофима. «Как назовешь-то?» «Чего?» — не понял Трофим. «Как назовешь-то?» — спрашиваю. «Человек все-таки не кошку хороним, не гоже, чтоб без имени в могилу». И от того, что у девочки не было имени, и от того, что назвать ее должен был он, как родня, как самый близкий ей, перехватило горло. «Вот-вот на людях заплачешь, как баба!» Трофим сморщился и махнул рукой. «Как хошь назови! Ну, Анны, что ли?» Когда уходили, Трофим оглянулся, и его только что умиравшего в осеннем лесу, чего только не наглядевшегося там, Место могилки поразило своим невеселым видом: тускло-темное, тяжелое, как чугунные зломи озера, плоские в сырой сопревшей траве пригорочек, старушечье маслоковатая сосенка и еле приметной издали торфенисто траурный холмик.